Где искать новые направления? Порой трудно распознать принципы, по которым движутся рынки. Из-за этого сложно понять, к чему и как именно нужно адаптироваться. Именно поэтому последний вопрос нашей анкеты касается поисков ответов. Взаимодействие с другими трейдерами или нетворкинг может быть крайне полезным занятием. Знания, которые вы получите в процессе общения с коллегами, могут расширить картину ваших представлений о рынках, бизнесе, экономике. Недавно я встречался с группой макростратегов, работающих в хедж-фондах. Я готовился к оживленному обсуждению мировой денежно-кредитной политики. Но вместо этого дискуссия закрутилась вокруг нефти, сырьевых товаров и факторов, влияющих на рыночные цены. Всех интересовали инфляции и дефляции внутри Соединенных Штатов. Я так впечатлился, что следующие свои исследования посвятил взаимосвязям между разными классами активов. Свежие идеи можно почерпнуть из наблюдений в области прикладных финансов. Сегодня ССРН – богатое и при этом бесплатное хранилище научных работ. Недавно я наткнулся там на обзор торговых стратегий на основе импульсных движений. Автор предлагал взглянуть на тему под уникальным углом. И это прекрасно подходило для моей торговой стратегии. В таких случаях я на практике выясняю, действительно ли они имеют значимую прогностическую ценность. Чаще всего это не приводит ни к каким открытиям. Но бывают исключения. Как-то я исследовал связь между реализованной и подразумеваемой волатильностью акций. Я обнаружил, что импульс может возникнуть, когда подразумеваемая волатильность прогнозируемые на основе ценообразования опционов, выше фактической. По сути, есть два вида преимуществ, которые помогают адаптироваться к изменениям. Я называю их информационными и поведенческими. Первые связаны со сведениями, которые не учитывает большинство участников рынка. Например, у трейдера, имеющего доступ к данным спутников о погоде и урожае, больше шансов хорошо заработать на рынке сельскохозяйственных товаров. Трейдер, обобщающий восходящие и нисходящие ценовые движения, имеет преимущество перед теми, кто ориентируется только на стандартный биржевой график. Во многих случаях фору можно получить, смастерив лучшую мышеловку. Сноска. Аллюзия на английскую пословицу «если вы смастерите лучшую мышеловку, то где бы вы ни были, люди протопчут тропинку к вашей двери». Например, пока другие изучают линии роста и падения, пытаясь определить широту рынка, я отслеживаю акции на всех биржах США, обращая внимание на процент, торгующийся выше скользящих средних. Практика показывает, что это более чувствительный и информативный показатель, нежели стандартный индикатор, которым пользуется большинство. Другой вид преимуществ – поведенческий. Трейдеры часто склоняются к определенному образу действий, Умение замечать это сулит определенные выгоды. Устойчивый рост часто следует за массовым закрытием позиций. Если подавляющее число участников играют как медведи, занимая оборонительные позиции, рынки дорожают. В периоды бычьих настроений и низкой волатильности показатели доходности обычно наоборот – падают. Трейдер, разделяющий ценовые движения в зависимости от времени суток, используют поведенческие паттерны в своих интересах. В свою очередь, событийные трейдеры ориентируются на реакцию инвесторов, например, после публикации не слишком впечатляющего финансового отчета, и могут заработать на краткосрочных сделках. Повторю, что трейдеров приводят к краху неотсутствия дисциплины. Опытные торговцы часто теряют деньги, упорно продолжая делать то, что однажды привело их к успеху. Они до последнего игнорируют проблему, если прежде прибыльная стратегия перестает работать. Они не хотят адекватно оценить новые возможности и угрозы. Недостаточно торговать сегодняшними преимуществами. Нужно стремиться к преимуществам, которые сделают вас успешными завтра. Это требует усердия, открытости, продуктивности и креативности. О том, как воспитать в себе эти качества, обязательно поговорим в следующей главе. Раз и навсегда владеть инвестиционным преимуществом невозможно. Его ресурсы не бесконечны, ведь все постоянно меняется. Успешные трейдеры генерируют оригинальные идеи, адаптируясь к новым условиям. Но как осваивать рынок и встраиваться в него одновременно? Ответ прост. Надо строить будущее на фундаменте нынешних успехов. В этом вам помогут ваши сильные стороны.